437. Матерь Огни йоги Радость не о земном, но о надземном. Только так придет и радость земная. Сумерки в мире, огни радости рассеивают мрак. Если не радует настоящее, то в мыслях о будущем радость найдем, ибо будущее озарено радостью духом. В будущем все, в будущем встречи, в будущем осуществление самых дерзновенных стремлений, в будущем полнота слияния с сознанием того, кто ведет. Но будущее утверждается настоящим. Проекция будущего создается мыслями настоящего. Мыслью творится будущее. Только подумать, что мыслью можно творить все, на что способно воображение, и что нет ничего, что могло бы извне ограничить силу и размах творческого воображения. Если мысль ведет человека на земле и в мирах, если в надземном все движется мыслью, то какова же ее сила, когда состоялось овладение этой основой?